В ближайшее время нам предстоит познакомиться с казахской сказкой под названием «Каражай». В основе этой истории мораль о непоколебимой силе духа воина. Казахская сказка «Каражай». Жил-был Казах. У него было два сына. Младшего звали Каражай. Он был Батыр, что значит богатырь. Отец заказал для него у лучшего кузнеца оружие. Хорошее это было оружие, и отец заплатил за него большую цену. Однажды отец послал своего младшего сына отыскать место для новой стоянки, куда бы они могли прийти перекочевать со своими стадами. Каражай отправился в степь. Долго он шел. И вот показалось вдали озеро. Он подошел ближе и увидел, что место очень удобно для стоянки. Много хорошей травы и вода неподалеку. Подъехал Каражай к самому озеру и видит, стоит на берегу какая-то старушонка. Подошел к ней. Старуха и говорит ему, «Не перекочевывай сюда!» Если перекочуешь, что я возьму или тебя, или белую верблюдицу. А эта старуха была мы стан, что значит ведьма? Ничего не ответил на это ей корожай и вернулся домой. Ну что, нашел? спросил отец. Нашел, сказал сын и рассказал подробно о новом месте, утаив лишь разговор со старухой. Скоро юрты были сложены, и все отправились в путь. Приехали на место. Отец заметил, что Каражай проехал озеро и остановился далеко от воды. Не понравилось ему это. «Разве ты не мог найти место рядом с озером? Посмотри, как там хорошо!» — сказал отец. Сын рассказал про свой разговор со старухой. Отец не послушал сына и поставил юрты... Возле озера. В эту же ночь пропала белая верблюдица. Загоревал отец корожая. Взял он оружие сына и отправился искать верблюдицу. Несколько дней ходил он по степи, но все напрасно. Вернулся домой. Переночевал одну ночь дома и снова отправился на поиск. Далеко отъехал старик от своих кибиток. И вдруг видит, из ямы торчат горбы белой верблюдицы. Подошел он к ней, а рядом сидит старуха и держит верблюдицу за повод. Отдай мою верблюдицу, сказал отец корожая. Не отдам, сказала мы стан Возьми за эту верблюдицу самого лучшего верблюда, говорит отец корожая. Нет, мне не надо другого верблюда, ответила ему на это старуха. Возьми весь мой скот! умолял ее отец корожая. Только верни мне белую верблюдицу! и на это не согласилась Мистан. Тогда отец корожая, сказал, «Если не хочешь взять весь мой скот за одного верблюда, то возьми моего любимого сына». «Хорошо», — сказала старуха, — «я согласна, но как же ты мне его отдашь? Я оставлю тебе его оружие, а сам перекочую на другое место. Сын мой вспомнит про оружие». «Придет сюда за ним. Ты тогда и схватишь его!» Старуха отдала белую верблюдицу. Отец, корожая, вернулся домой, торопливо сложил юрты, завьючил все богатство и откочевал на новые места. На новом месте сын вспомнил про свое оружие и стал спрашивать отца, где оно. «Ах, сынок!» — сказал отец. «Твое оружие отобрала у меня какая-то старуха». Когда я искал верблюдец, она хотела погубить меня, и я откупился твоим оружием. Недолго раздумывая, сын быстро собрался и пошел искать старуху. Нашел он ее и потребовал свое оружие. Не дает старуха оружие. Два дня упрашивал, корожай старуху, вернуть ему оружие. Но та и не думала отдавать. Проголодался корожай, Стал просить он оружие поохотиться, чтоб не умереть с голоду. Сжалилась старуха. Пошел корожай на охоту. Вернулся он обратно, принес несколько зайцев, уток. Старуха стала ласковее с ним. Через несколько дней корожай снова отправился на охоту. Старуха дала ему оружие, но попросила не охотиться на Белой горе с тремя выступами». Ты не подходи даже близко к этой горе, сказала она. Там живут разбойники, они убьют тебя. На горе, на той, жили сыновья старухи Дяу, что значит Великаны. Корожай не послушался старухи и пошел к Белой горе. Увидела эта старуха и пошла за ним по пятам. Не подходи к горе, остановись, услышал вдруг корожай голос из недр горы. Но он не испугался и подошел ближе к горе. И вдруг видит, идет ему навстречу Дяу, что значит «великан». «Ты зачем сюда пришел?» — спросил Дяу корожая. «Воевать будешь со мной или только бороться?» «Давай бороться!» — сказал Каражай. «Стали бороться!» Каражай сразу же поборол «великана». Подошел ко второму выступу и опять увидел великана. Опять они стали бороться, и этого корожай поборол. Так он поступил и с третьим сыном старухи. Увидала стан это и набросилась на корожая. Завязалась борьба, долго боролись они, и старуха не выдержала. Погубил ее Каражай. Тогда забрал корожай свое оружие и отправился домой. Отец на радостях устроил большой той, что значит Пир горой. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Каким по старшинству сыном был главный герой в семье? Правильный ответ – младшим. Возле какого водоема выбрал место корожай для перекочевания? Правильный ответ – озеро. На кого из героев сказки согласилась обменять похищенную верблюдицу старуха? Правильный ответ – на любимого сына. Кто жил на Белой горе с тремя выступами?